Глава 15 Максвелл нашел укромный уголок позади внушительной мраморной вазы с каким-то пышно цветущим растением и сел на один из стоявших там стульев. Из-за вазы он наблюдал, как толпа гостей в зале постепенно начинает редеть. И даже те, кто пока не собирался уходить, несколько приуныли. Но если кто-нибудь еще вздумает спросить, что с ним произошло, решил Максвелл, он даст ему в челюсть и дело с концом. Накануне он сказал Кэрл, что в ближайшее время ему придется объяснять, объяснять и снова объяснять. Именно это он и делал весь вечер, с некоторыми отклонениями от истины, и никто ему не верил. Его собеседники глядели на него пустыми глазами и прикидывали, пьян он или просто их разыгрывает. Хотя настоящей жертвой розыгрыша, подумал Максвелл, был он сам. Его пригласили на этот вечер, но приглашение исходило не от Нэнси Клейтон. Нэнси не посылала ему костюмы и не поручала шоферу заехать за ним, а потом высадить его у задней двери, чтобы он прошел через холл мимо двери, за которых его поджидал колесник. И десять против одного, что собаки не принадлежат Нэнси, хотя он и забыл спросить ее о них. Кто-то, не щадя усилий и хлопот, чрезвычайно сложным способом обеспечил колеснику возможность переговорить с ним все это настолько отдавало дешевой мелодрамой и было настолько пропитано атмосферой плащей и кинжалов, что становилось смешным, но только только ему почему-то не было смешно. отжимая бокал в ладонях, Максвелл слушал гул идущего к концу вечера. Через просветы в густой листве над мрамором вазы он видел почти весь зал, но колесника нигде не было, хотя раньше мистер Мармадьюк все время кружил среди гостей. Максвелл Рассеянно переложил бокал из одной руки в другую и понял, что не будет пить, что и так уже он выпил больше, чем следовало бы. Не потому что опьянело, а потому что пить здесь было не место. Это удовольствие следует приберегать для небольшой дружеской компании в чьей-нибудь привычной уютной комнате, а не пить среди шумной толпы незнакомых и малознакомых людей в большом и безликом зале». Внезапно он почувствовал, что очень устал, сейчас он встанет, попрощается с Нэнси, если сумеет ее найти и тихонько побредет к хижине опа, а завтра, завтра ему предстоит многое сделать, но сейчас он об этом думать не будет, он все отложит на завтра. Поднеся бокал к краю мраморной вазы, Максвел вылил коктейль на корни растения. «Ваше здоровье!» — сказал он ему. Потом осторожно, стараясь не потерять равновесие, нагнулся и поставил бокал на пол сильвестр раздался голос за его спиной, — «ты видишь, что здесь происходит?» Максвелл извернулся и встретился взглядом с Кэрол, которая стояла по ту сторону вазы, положив руку на голову Сильвестра. «Входите, входите», — приветливо сказал он, — «это мой тайник. Если вы оба будете вести себя смирно...» «Я весь вечер пыталась поговорить с вами с глазу на глаз», — заявила кэрл — «но где там? Я хочу знать». «Зачем вам с Сильвестром понадобилось охотиться на колесника?» Она забралась на вазу и остановилась, ожидая его ответа. «Я был удивлен даже больше вас», — сообщил ей у «Меня буквально дух захватило. Я никак не ждал увидеть Сильвестр, мне в голову не приходило. Меня часто приглашают на званные вечера, — холодно сказала Кэрол. Не ради меня самой, поскольку вас это, по-видимому, удивило, но ради Сильвестра. Он служит прекрасной темой для светской болтовни». «Очко вашу пользу», — заметил Максвелл. «Меня так вовсе не пригласили. И тем не менее вы тут». «Но не спрашивайте меня, как я сюда попал. Мне будет трудно отыскать правдоподобное объяснение». Сильвестр всегда был очень благовоспитанным котенком», — обвиняющим тоном сказала кэрл «Возможно, он любит поесть, но он джентльмен». «Понимаю, в моем дурном обществе...» Кэрол окончательно обогнула вазу и села рядом с ним. «Вы собираетесь ответить на мой вопрос?» Он покачал головой, «Трудно, все было как-то запутанно. По-моему, я никогда не встречала человека, который так умеет вывести собеседника из себя, как вы. И вообще-то непорядочно». «Кстати, — сказал он, — вы видели эту картину?» «Конечно, она же гость вечера, вместе с этим забавным колесником. А ничего странного вы не заметили?» странного «Да, на картине. По-моему, нет. На одном из холмов нарисован крохотный кубик, чёрный на самой его вершине. Он похож на артефакт. Я не обратила внимания и особенно её не разглядывала». «Но гномов-то вы разглядели?» «Да, во всяком случае, кого-то на них похожего». «А существа на переднем плане? Они ведь совсем другие». «Другие? Хм. По сравнению с кем?» «С теми, каких обычно писал Ламберт». «Вот не знала», — заметила кэрл «что вы специалист по Ламберту». «А я и не специалист, просто сегодня утром, когда я узнал про этот званный вечер и про картину, которой обзавелась Нэнси, я пошел в библиотеку и взял альбом с репродукциями». «Но даже если они и другие, так что?» спросила кэрл «Художник же имеет право писать все, что ему вздумается». «Совершенно верно, но речь не об этом». Ведь на картине изображена Земля. То есть, если это действительно артефакт, в чём я не сомневаюсь, значит, на ней должна быть изображена Земля. Но не наша Земля, не та, которую мы знаем, а Земля, какой она была в Юрский период. Хм, а что, по-вашему, на других его картинах изображена не Земля. Но этого не может быть. Ламберт жил в эпоху, когда ничего другого художник писать не мог, ведь в космос ещё никто не летал то есть в глубокий космос, а не только на Луну и на Марс.